Любчик казался странным, как это Любчик, несмотря на внушительные папины габариты, удался такой щёплый. Был Любчик хут, слаб и на полголовы ниже Димки Шустрова. С Димкой они по-настоящему дружили. Это знали все, и в школе, и во дворе. Правда, то обстоятельство, что Любчик отлично учился и прилежно готовил домашние уроки, в глазах Димки большим достоинством не было. Ведь ради этого, как считал Димка, Любчик платит слишком дорогую цену. Иной раз и во двор не выйдет погулять, и с ребятами как-то по-настоящему не сошёлся. Одружил Димка с Любчиком не только по той причине, что квартиры их помещались в одном подъезде, и четыре школьных года они просидели за одной партой. Главное, из-за чего они дружили, были книги. В квартире у Любчика в полированных шкафах за стёклами Помимо дорогих подписных изданий, стояли особенно привлекавшие ребят пёстрые томики Майна Рида, Фенюмора Купера, Жюля Верна, Дюма, Вальтера Скотта. Разумеется, и у Димки были свои книжки. Целых две полки на этажерке. Но всё же эти полки не могли идти ни в какое сравнение с библиотекой Любчика. Собирать её начал ещё покойный дед его. Влогу книг покупали и родители Любчика. Они очень дорожили своей библиотекой и выносить книги из дома сыну не разрешали. Зато в комнате Любчика друзья частенько зачитывали стихи. Конечно, случалось, что Любчик нарушал строгий запрет, давал Димке книжки домой. Как не дать, друзья ведь. Когда Димка с немалыми трудностями скатился с четвёртого этажа велосипед и вышел во двор, где залитое солнцем заманчиво сияли асфальтированные дорожки. То Любчика ещё не было. Он, конечно, зубрил историю. Наверное, пришёл повторить материал за всю первую четверть. Димка сделал по двору 12 кругов, а приятель всё не появлялся. Ошибку допустил Димка. Надо было в дверь Любчиковой квартиры велосипедом грохнуть. Вроде нечаянно задел Всё же дождался. Любчик выскочил с парадного сияющим лицом. Сделало дело, воля и смело, радостно объявил он. Отца наслушался, хмуро спросил Димка: "Разве не правда, такое правило на целую жизнь невредно запомнить? Тогда всё будешь успевать, не добьёшься чего захочешь. Все великие учёные и путешественники так делали". Любчик научился не хуже своего папаши провозглашать эти фразы. Вот умный такой, остановил его Димка. Ответь, зачем нужны цветы? Любчик серьёзно наморщил нос в конопушках и чётко, как на уроке, сказал: "Но цветы садятся пчёлы, мёд собирают, а мёд содержит огромное количество разнообразных полезных веществ". "Ладно", Димка приставил велосипед к скамейке. "Допустим, мёд. А ещё для чего нужны?" "Чтобы жизнь украшать". праздники дарить. И так до людям радость, очень приятно. Папа тоже принёс на 8 марта цветы. Сколько твой отец принёс цветков? спросил Димка. Букет, чтоб пять. А если один человек дарит другому человеку 57 тюльпанов, это что? Любчик заёрзал на лавочке и захлопал глазами. Не вдаваясь в подробности, Димка рассказал друга о вчерашнем странном происшествии. А теперь закончил он. Главная задача узнать, кто этот человек. Какая фамилия? Попытался уточнить вопрос Любчик. Не фамилия, Димка поморщился. Кто он? Сапожник, цветовод или наоборот, знаменитый лауреат? Ну, уж лауреат, Любчик прыснул со смеху. А знаешь, сколько стоят эти цветы? оскорбился Димка. Полпуда шоколадных конфет можно купить. Понял? Насчёт полпуда он ясное дело здорово заткнул. Но очень уж Любчика обидно фыркнул. Как было не прибавить. Впрочем, куча шоколадных конфет не смутила Любчика. Лауриат снова обидно хмыльнулси он. А в портфеле молоток, гвозди и туфлю починил в одну минуту. Надо, Димочка, реально смотреть на вещи. Обыкновенный сапожник он, а ты на фантазии равал. Вообразила, сам поверил. Да, Любчик умел логически и трезво мыслить. Димка опустил потлатую голову и печально сказал: "Вот и получается, никакой радости от этих цветов". Но если, кроме того, он сказал, что цветы из сада, то можно сделать вывод, что работает он садовником, цветоводом. "Ах", он и латмахнулся, "Димка, какая разница?" Он потискал пальцами заднее колесо. Не спускает ли камера? и добавил: Раз такое дело, сам буду телефоно сторожить. Если позвонит, скажу: не проживает такая, верно? Естественно, кивнул приятель и вдруг оживился. А теперь ты угадай, кого я видел вчера? Султана Турецкого. Я же серьёзно, сказал лёпчик. Информация из реального мира. Тогда не знаю. А что твоего? Поплехановский шёл, важный в костюме, с кожаным дипломатом, с дядькой каким-то разговаривал. Золотые зубы сверкают. Ну и что? Покривил губы Димка. Удивил. Он в прошлую субботу приходил к нам, с мамой разговаривал. Мне Тузиков целый кулёк принёс, и помолчал, вздохнул. А что толку-то?